Глава 21. первая. Милан, сентябрь 1490 «Живописец прибыл, синьорина. Я видел, как конюхи помогали ему спешиться у ворот». Чичилия подняла глаза от томика стихов на латыни и посмотрела на Бернардо Беленчионе, придворного поэта Милана, заглянувшего в библиотеку. Она сидела у окна, когда он пришел. Ее новый белый щенок, роскошный подарок Людовика, Свернулся клубком у нее на коленях. «Аристотель», — заметил он, указывая на открытые пергаментные страницы. «Хороший выбор». Она кивнула. «Останьтесь с нами». И сжала его руку. «Я бы с удовольствием, синьорина, если он это одобрит. Мастер да Винчи и я, мы давно знакомы, мы из одних мест». За эти недели Чичилия и придворный поэт провели много часов вместе в тиши библиотеки замка. Чичилию успокаивал его тосканский говор, так ей знакомый, особенно учитывая, что ее брат Фацо часто уезжал по дипломатическим делам и она оставалась без компании. Женщины замка, будь то горничные или придворные дамы, были заняты исключительно тем, что осветляли волосы лошадиной мочой, сравнивали свои украшения на туфельках и обменивались сплетнями о ссорах и интрижках, а все это очень мало интересовало Чичилию. С Бернардо, Она могла часами говорить на интересные им обоим темы. Бернардо был единственным, кто понимал, какую пользу она может принести двору, думала Чечили. И понимал это, безусловно, в большей степени, чем его светлость. С той самой первой ночи, когда Людовика Ильмору лишил ее невинности, Чечили неустанно работала над тем, чтобы добиться определенного положения при дворе. Она декламировала ему стихи, отрывки из античных философов, произведения Бернарда, еще не положенные на музыку. Иногда Людовик забирал ее, испакоив, чтобы она могла спеть, прочесть стихи или очаровать его гостей рассказом или игрой на лютне. Но чаще он ограничивался тем, что похлопывал ее по лицу, как собачку, и уходил, оставляя в постели. Чечилия натягивала одеяло на обнаженное тело и пыталась избавиться от нарастающего в груди чувства пустоты. Пока постель остывала и тепло от ее любовника рассеивалось в ночи, она лежала без сна, гадая, что было бы, если бы всё обернулось по-другому. Что если бы она ушла в монастырь Маджора и доказала свою ценность там, сохранив невинность? А если бы ее глупые братья не промотали ее преданное, и у нее был бы муж, дети и земельные угодья? Но теперь не было смысла зацикливаться на подобных мыслях. Чечилия была уверена, что Людовика дорожит ею, пусть и не в том качестве, в котором она бы хотела. Он осыпал ее всевозможными подарками и роскошью, которую она только могла вообразить от платьев до золотых украшений. Прекрасный жеребец, лучший от заводчика с доломитовых альп, ждал ее в конюшне. Виолина, послушный белый щенок этот подарок людовика вызвал у нее слезы радости, свернулся теплым клубком у нее на коленях. Красота всего этого вызывала у Чичили и восторг. Дом в Сиене, где она провела детство с щербатой посудой и залатанным нижним бельем, казался ей просто старой, давно услышанной сказкой. А теперь еще и портрет. Людовика выписал художника, мастера да Винчи из Флоренции, чтобы запечатлеть свою фаворитку в красках. Вообще сидеть и позировать для живописца, хотя и было большой честью, казалось, тем не менее, скучнейшим времяпрепровождением. Но если Бернардо будет в библиотеке вместе с ней, она сможет, по крайней мере, не прерывать обучение и их увлекательные беседы. Но мастер да Винчи оказался настолько далек от определения «скучный», насколько это вообще возможно. Он вошел в комнату в зеленом бархатном плаще, стянутому горло застёжкой, инкрустированной драгоценными камнями, в светло зеленых чулках и искусно сделанных кожных туфлях. Из-под обвисшей бархатной шляпы выбивались его темные волосы и густая борода. Камердинеры и горничная шли позади художника, покачиваясь от тяжести его кожных сумок. Леонардо да Винчи и Бернардо поприветствовали друг друга поцелуем в обе щеки и крепким объятием за плечи. Затем художник упал на одно колено и обеими руками сжал руку Чичилии. «Ваши таланты уже восславляют по всей стране, Синерина. Но только теперь я вижу, что никто из тех, кто так высоко вас отзывается, не отдал должное вашей красоте. Вы очень добры». — ответила Чичилия краснее. «Для меня будет сложной задачей и огромной честью запечатлеть вашу красоту в красках для будущих поколений». Кроме того, — добавил он, — «мы, тасканцы, должны держаться вместе в этом сером городе». Чечилия сразу поняла, что мастер Леонардо ей нравится. Она села в одно из двух кресел, то что ближе к окну, а Бернардо взгромоздился на подоконник с видом на аккуратные ряды стриженного можжевельника во дворике внизу, Ее собака с еле слышным хрипением устроилась у нее на коленях. Художник выудил из одной из сумок несколько листов пергамента и длинный стилус. Леонардо да Винчи делал наброски в технике серебряный карандаш. Линии наносились на специально обработанную поверхность палочкой из мягкого металла, преимущественно серебра, либо стилусом с серебряным наплавлением на кончике. «Я думала, вы будете писать мой портрет маслом?» – спросила она. «Конечно». «Но мы начнем с подготовительных набросков. Это займет некоторое время». Чичилия кивнула и расслабилась, наблюдая из кресла за работой мастера да Винчи. Она никогда не писала маслом и никогда раньше не видела живописцев. Но, насколько она могла судить, мастер да Винчи на живописца похож не был. Он был безукоризненно одет, и, встретя на его на улице, приняла бы за дворянина. У него даже не было никаких пятен краски на ногтях. «Вы пишете каждый день?» — спросила она. «Нет», — быстро ответил он, — «я уже несколько месяцев ничего не писал. Я здесь не для этого». Бернардо вклинился в разговор, опередив других. Его светлость пригласил мастера да Винчи как военного инженера. «Инженера?» — переспросила Чичилия. «Мосты», — ответил художник. «Катапульты, трибушеты. «Трибушет» — средневековая метательная машина. «Осадные орудия. Машины, которые могут даже нанести удар с воздуха». «Это то, чем я занимаюсь в последнее время. Изначально именно это меня сюда привело». «Герцогству так многое угрожает?» спросила Чичилия, заёрзав в кресле. «Люди с положением Эльмора всегда в опасности, Кара. «Дорогая», — сказал Леонардо, и его взгляд смягчился. «Отвечая на вопрос, который вы изначально задали, да, я предлагаю свои услуги в качестве художника в мирное время. Но люди с положением Людовика Эльмора воюют чаще, чем живут мирной жизнью». «А у мастера да Винчи, следовательно, есть работа», — улыбнулся Бернардо. «Верно, сеньор», — улыбнулся в ответ Леонардо и указал на Бернардо своим карандашом с серебряным кончиком. Затем он начал осторожно водить им по листу, время от времени поднимая карие глаза, чтобы посмотреть, как Чичилия гладит мягкое ухо своей собаки. И «Я в полном распоряжении его светлости во всем, что касается разработки и внешнего оформления, например, для предстоящей свадьбы». «Свадьбы?» — переспросила Чичилия. «А кто женится?» На несколько долгих мгновений наступила тишина, и было слышно лишь, как голубь мягко воркует и скребется под карнизом окна. Боковым зрением Чичилия заметила, что Бернардо неловко заёрзал на подоконнике, скрестил ноги и прикрыл рот рукой. Лицо мастера да Винчи побледнело. «Дочь герцога Феррара?» — запинаясь, сказал он. «Беатрича Десте». Это имя он произнес шепотом. В комнате снова повисла тяжелая тишина. Чичилия почувствовала, как заколотилось ее сердце и кровь прилила к щекам, когда в ее голове начала складываться истинная картина происходящего. «Чичилия», — нарушил молчание Бернарда, — «вы ведь не могли не знать? Его светлость помолвлена уже много лет, как были и вы сами». «Я идиот!» — воскликнул мастер да Винчи, бросаясь на колени рядом с Чичилией. «Мое бедное невинное дитя, я должен был быть осторожней! Простите мне эту грубость! Нет сомнений, что вы — светочие его светлости! Это сразу видно! Иначе зачем бы он вздумал увековечить вас портретом, написанным моей собственной рукой?» У Чичилии слова застряли в горле. «Как она могла быть такой наивной?» «Конечно!» Такой человек, как Людовик Асфорца, не мог не быть помолвлен давным-давно. Почему она этого не понимала? Или не догадалась спросить? Что заставило ее думать, что у нее есть хоть малейший шанс стать хозяйкой этого замка? Леонардо да Винчи смотрел на нее огромными печальными карими глазами. «Вы не идиот», — ответила она и положила свою руку на его, чтобы успокоить. Это я, идиотка. Я просто деревенская дурочка. Не представляю, почему я вообразила, что смогу стать герцогиней Милана. Карамия, моя дорогая, итальянский. Бернардо подошел утешить ее. Ты ведь не позволила нашему хозяину завладеть твоим сердцем так же, как твоей невинностью. Чичилья замолчала, задумавшись. Бернардо умел внести ясность. Любит ли она Людовика? Вопрос остался без ответа и тяжело повес в воздухе. Она понимала лишь, что все сразу стало много сложнее. Ее любовник, покровитель, хозяин, женится на другой. И это было решено задолго до того, как силуэт Чичилии впервые появился в дверном проеме замка Сфорца. Это Беатричи Десте, дочь герцога Феррара, прекрасная партия вне всякого сомнения. Конечно, она будет хозяйкой этого замка, будет развлекать его гостей, собирать художников, поэтов, музыкантов. И если звезды сойдутся, завоюет сердце Людовика. Впервые с момента приезда в Милан Чичилия не была уверена ни в чем, а ее собственные чувства к Людовика были слишком запутанными из-за хранимой ею тайны. Она носила его дитя.